Глава шестая «Мы пойдем, вашу светлость!» Едва невеста появилась в комнате, заявил Рис Портон, и они с Рисой Альгерой поднялись из кресел. Дверь закрылась, в комнате воцарилась тишина. Невеста продолжала смотреть в пол, если бы не то единственное письмо от нее Эрик, может, начал бы общение с позицией силы, приказав ей посмотреть на него, но он уже успел убедиться, что силой тут ничего не добьешься, а потом решил брать неприступный бастион хитростью и лестью. «О, прекрасно, Рисанейна!» Он сам чувствовал фальшь в своих словах, но при этом надеялся, что девчонка окажется настолько самолюбивой, что поведется на них. «Я много слышал о вас и решил как можно скорее попасть сюда, чтобы иметь честь лицезреть вашу красоту. Лжете?» Прервала его невеста, поднимая от лицо. «Сейчас, вживую, она выглядела намного симпатичнее, чем на портрете. Не красавица, конечно, но и не уродка, как он привык думать». Эрик почувствовал, как с души свалился один из камней. Невеста между тем продолжала. «Вы меня прекрасно не считаете, это отлично слышно в вашем голосе». Брови Эрика взметнулись вверх. «Да ладно!» Она почувствовала, что он притворяется. Эта незнавшая жизни девчонка распознала его ложь? «Простите, Риса!» Годы, проведенные при дворе, научили Эрика реагировать мгновенно. «Я не хотел вас обманывать, просто пытался произвести хорошее впечатление. Прошу, присаживайтесь!» Он указал рукой на кресло, в котором раньше сидела Риса Альгера. «Вам это не удалось!» Невеста говорила спокойно, безэмоционально. «Итак, ваша светлость, зачем вы здесь? Правду, пожалуйста. Вам ведь не нужна я. Мы слишком разные, чтобы стать парой. Тогда зачем?» Эрику захотелось, как в далеком детстве, протереть кулаками глаза. Два плюс два упорно не давали нужный результат. Невеста не походила не только на присланный ему портрет, но даже на автора отправленного письма. Совершенно другое существо, холодное, умное, возможно, даже расчетливое. Эрик не был готов вести разговор с таким противником. «Император, давний друг вашего отца, выбрал меня вашим женихом». Сказал полуправду Эрик. Невеста, постоянно следившая за каждым его словом и жестом, задумчиво уточнила. То есть это императорская милость, и от нее никак не отказаться. Еще ни одна женщина никогда не посылала Эрика так прямо. Отказаться? От него? В душе вспыхнуло пламя недовольства. Да эта девчонка вообще понимает, что говорит. «Сад», — напомнил сам себе Эрик. «Мне нужен этот сад и дом». «Боюсь, это невозможно». Стараясь говорить как можно вежливее, произнес Эрик. «Ваши опекуны подписали согласие на ваш брак со мною и состояться он должен через неделю». «Неделя, значит». «Невеста, похоже, ничуть не была расстроена услышанным. И все это время вы будете находиться в замке». «Да, Риса Нейна, вы против?» «Не уверена, что наша обстановка вам подойдет». Ушла от прямого ответа невеста. Эрик хмыкнул про себя. Тут и не нужно быть уверенным. Не подойдет. Но для этого существуют одноразовые порталы. Нина видела перед собой наглого, зазнавшегося мажора, наверняка живущего на деньги родителей и понятия не имеющего, что такое зарабатывать себе на жизнь. Такие люди бесили ее еще на земле. Здесь, в новом мире, ничего не изменилось. За то время, что Нина обдумывала ситуацию ночью и сегодня утром, она успела смириться с мыслью о новом мире, в котором она очутилась. Мало того, Нина искренне порадовалась такой отличной возможности начать жизнь практически с нуля. И теперь, сидя в кресле перед молодым нахалом, не собиралась отступать от своей мечты. Ах, император выбрал для нее жениха. Ах, опекуны подписали согласие на брак. Обойдутся и тот, и другие. Да и жених станет мужем, который объелся груш. Нина хотела свободы, а еще она прямо-таки мечтала найти возможность, без брака, естественно, поставить на ноги и сад, и замок. Она не молодая истеричная Нейна, у нее есть опыт самостоятельной жизни, а еще у нее есть знания, которые вряд ли были у Нейны. А потом, дорогой жених, иди ты лесом. Неделя, значит. «Нина решила, что пока этого срока хватит для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять решение. Любое. И все это время вы будете находиться в замке». «Да, Риса, Нейна. Жених смотрел ей в лицо прямо, спокойно, без волнения. И правда, ему-то что волноваться. Он в своем мире и уверен в своем праве. Вы против?» «Не уверена, что наша обстановка вам подойдет». Не стала отвечать на прямой вопрос Нина. В глазах жениха вспыхнуло и сразу же погасло какое-то непонятное удовлетворение. То есть у него есть обходные пути, какая-то возможность, о которой Нина не знает? Что ж, не мудрено, такие мажоры простыми бывают крайне редко. Я думаю, что неделя не такой уж долгий срок риса. О да, особенно когда одному наглецу придется питаться кашей, размазней и старым хлебом. Как угодно. Равнодушно пожала плечами Нина. «Если мы все обговорили, обживайтесь, ваша светлость. У меня же есть дела поважнее». «Чем болтать с вами?» — добавила она про себя. Встала и решительным шагом направилась к двери. Он ее не остановил. И Нине это было только на руку. С трудом вспомнив, где находится библиотека, она закрылась там. Ночью провести осмотр не удалось. Значит, Нина займется этим делом сейчас. Чем быстрее она разберется в мотивах жениха, тем лучше для них обоих. Нина окинула скудный набор книг взглядом главнокомандующего. И с чего бы начать? Что вообще можно отыскать на полках? И почему книг так мало? Их изначально не покупали или успели продать, спрятать? Вопросы, вопросы, вопросы. Пробежавшись взглядом по корешкам книг, Нина удовлетворенно улыбнулась. Небольшая тоща брошюрка прямо сбоку гласила «Волшебный сад Лартанара». Именно так, если исходить из завещания, назывался этот замок.